или взять хотя бы того педика в баре. Всякий желающий мог застать там Ника после работы или в выходные. Он любил это местечко и привязанности не менялись уже несколько лет. Его маршрут предусматривал соответствующий поворот и статью расходов, что вовсе не являлось проблеском разгулы или эдаким предохранительным клапаном, с помощью которого Ник стравливал давление и избавлялся от яда анархии, накапливавшегося в чересчур дисциплинированных мозгах. Бар назывался «Ренессанс». Это было высококультурное заведение, посещаемое хорошо воспитанными и известными неку людьми. Главным образом коллегами, в строго определенные дни и часы. Здесь они отдыхали после напряженных трудовых будней, беседовали об искусстве и спорте, обменивались книгами, компакт-дисками и новостями. Иногда играли в бридж или шахматы. В баре всегда было тихо, спокойно, чистенько, исключительно пристойно. Почти домашняя обстановка, в то же время одухотворенная приятным общением. Клубная атмосфера, насыщенная расслабляющими флюидами поэтому появление незнакомого, грязноватого и небритого типа не могло остаться незамеченным. Тот валился в бар, с порога обвел завсегдатаев нагловатым и каким-то отчаянно веселым взглядом, а затем, по-видимому, сделал свой выбор и устремился прямо к Нику, мирно беседовавшему возле стойки со своим шефом о сравнительных достоинствах цикла симфонии Бетховена» в трактовках Клемперера и Вейнгартена. Грязный тип грубо вторгся в уютный мирок двух истинных меломанов, мгновенно разрушив очарование Хрустального островка, на котором те собирались наслаждаться разговором об искусстве еще как минимум пару часов. Бродяга без предисловий впился в Ника, словно бультерьер. Брезгливо поморчившись, шеф благоразумно ретировался. У Ника такой возможности уже не было. Типчик взял его в оборот. Он прямо предлагал немыслимые деньги, а за это просил оказать ему услугу. Разумеется, Ник отказался, не желая даже вникать в суть предложения и в то, какого рода помощи от него ожидают. Незнакомец бормотал что-то о двух месяцах райской жизни, затем насчёт личного самолёта, самых дорогих девочек и неограниченного кредита в любом уголке планеты. И всё это за одну единственную услугу. Только теперь Нику пришло в голову, что тип мог и не быть свихнувшимся педиком. Наверняка нет. Ник ошибся. Спрашивается, где были его глаза – Он вдруг осознал, что незнакомец действительно выглядел как опустившийся миллионер, причем павший на дно не так давно. Человек, который в одно мгновение лишился скелета. Ник заскрипел зубами. Он мог бы лежать сейчас где-нибудь на лазурном берегу. Пляж для двоих, голая кинозвезда, под мышкой яхта, казино, шампанское, раболепные слуги, швейцары, официанты, метродотели и много-много вкусной жратвы. Неужели таковы его подавленные мечты? Неужели он настолько примитивен? Придется признать, что так оно и есть. Чем он хуже других, чтобы воротить нюхальца от стереотипных вожделений? Или, может быть, он меньше подвержен зомбированию? Ничуть не бывало. Такой же болванчик, как и большинство вокруг. Вот только теперь обстоятельства заставят его измениться. О да. Во всяком случае, педик, миллионер, псих, искуситель ушел ни с чем. Нику хотелось кусать себе локти. «Господи, он же настоящий монах, особенно по сравнению с некоторыми. Где же ты, бог с большой буквы, тот, кто действительно заправляет всем? Ау, шеф! Где твоё снисхождение к невольным праведникам? Чтоб ты знал, иногда они страдают сильнее, чем грешники в аду. Это тебе так, для информации». Глупые сетования Ник был уверен, что охоту не в силах отменить никто и ничто. Помощи ждать не от кого. Спасения не будет, если только если только он сам не позаботится о себе. Он прекрасно знал правила охоты. Их обязаны были знать все, кто достиг возраста дичи. Принуждение не требовалось, это было прежде всего в их интересах. Тем не менее, в его голове мелькнула недостойная и несерьезная мыслишка, точно так же, как она мелькала в тысячах голов, пока очередь не дошла до него. Прямо скажем, рудиментарная мыслишка. Пережиток дикости, когда охотников можно было вульгарно обмануть. Ник подумал, что самым простым способом спастись было бы уничтожить метку. Раздавить, сунуть в мусоросжигатель, спустить в унитаз, избавиться любым путём, но не передать кому-либо другому. Согласно правилам, это каралось немедленной казнью, поэтому подобная мыслишка всегда означала самоубийственную панику. Кому-то удавалось подавить её в зародыше, кто-то давал ей вырасти до гигантских размеров и скармливал себя этому ненасытному монстру. В последнем случае загонщиком оставалось только прийти и взять жертву тёпленькой. ВЫСТРЕЛЫ Нику удалось справиться с нарастающей паникой довольно быстро. Хаос улегся. Желание бежать без оглядки сменилось ощущением, которое лучше всего характеризуется двумя словами. Нечего терять. У него хватилось силы воли и на то, чтобы досмотреть жестокий фильм до самого конца. Три десятка незнакомых физиономий, мелькавших в начале на экране, не слишком заинтересовали его. Неприятные события, происходившие с чужими, лишь подготовили Ника к восприятию худшего. Он наивно полагал, что знает все основные способы передачи. Оказалось, их гораздо больше. Люди совершали чудовищные поступки, лишь бы всучить метку ближнему, лишь бы избавиться от этого маленького, почти невесомого предмета, означавшего тяжкий чаще всего невыносимый груз – приглашение к смерти. Но вот на экране впервые появилось лицо старшего брата, и Ник уменьшил скорость просмотра. Стало ясно, от кого брат подхватил заразу. От какой-то самоуверенной рыжей стервы, кажется, секретарша своего босса. Ник видит это, словно подглядывает в замочную скважину. Причем скважину в любой момент можно сменить, чтобы рассмотреть ситуацию с различных сторон. Рыжая бросает метку в чашку с черным кофе. Это происходит прямо в офисе, пока брат докладывает на важном совещании. Поскольку звук отключен, брат представляется Нику безмозглой аквариумной рыбой, шевелящей плавниками и разевающей рот. Должно быть, от волнения он забывает просканировать чашку индивидуальным искателям. Проклятый карьерист. Ник всегда считал, что излишнее служебное рвение до добра не доводит. Когда во время короткого перерыва брат залпом выпивает свой кофе и обнаруживает метку, уже поздно что-либо предпринимать. Передача зафиксирована. Даже на экране видно, как брат разительно меняется в лице. Становится белее мела. Все отодвигаются от него. Шеф закрывает совещание, показывает ему рукой на дверь и сразу назначает нового начальника отдела. Раздавленный случившимся, брат еле тащится домой. Дальше следует не очень интересный кусок записи. Ник делает скачок вперёд. Судя по счётчику, проходит двое суток. Они заполнены нытьём, дрязгами и семейными скандалами, которые чаще затевают жена брата. Оказывается, тот не обеспечил её всем необходимым и не оформил так называемую «вдовью страховку». «Действительно, для женатого человека это серьёзное упущение. Нельзя же быть таким эгоистом. Надо подумать о будущем ребёнке». «Ага, значит, она беременна. Ох и сучка». А ведь все считали её и брата чуть ли не идеальной парой. Нику эта баба представлялась образцом тактичности и покладистости. Не раз он говорил, наполовину в шутку, наполовину всерьёз, что хотел бы иметь точно такую жену. Или никакую. «Ну вот, теперь всё открылось». Тайное становится явным, маски сброшены. И это только первый слой новой, окрысившейся реальности. Дальше хуже и хуже. Между прочим, оформила ли страховку она? Ни в этом сильно сомневается. Брат приглашает в гости родителей. Весьма кстати подвернулся и юбилей свадьбы. У Ника невольно сжимаются руки. Он ведь тоже там был. Ну а как же без него-то? Без любимого младшего братца. Он снова замедлил просмотр. тягуче тянутся минуты. Он видит, как брат незаметно для остальных подкладывает метку в сумочку собственной матери. Ника охватывает какой-то мрачный азарт. Дальше, дальше. Слежка за перемещением смерти, словно наркотик. Оторваться трудно. Потрясающая игра случайностей. Несчастные или счастливые стечения обстоятельств. Плюс человеческая мерзость во всей своей красе. Несколько дней мать держалась неплохо. Во всяком случае, она не пыталась выбросить метку или сбежать. Правда, у нее был вид женщины, заболевшей раком и знающей об этом. Ник плохо представляет, каково ей пришлось. Она обнаружила метку только тогда, когда вернулась домой и могла подозревать кого угодно. Сыновей, невестку, мужа. Выбор, вставший перед нею, также невероятно труден. Она колеблется долго. Слишком долго. А загонщики между тем уже близко. По телевидению передают подробные репортажи об охоте. Район поисков сузился до 18 кварталов. Это каких-нибудь 40-50 тысяч человек. Нику в его положении число такого порядка кажется смехотворно малым. А мать тянет до последнего. Отец слишком толстокош, чтобы почувствовать перемену в ее поведении, и они слишком много времени прожили вместе, чтобы он внимательно вглядывался в ее лицо. Правда, у нее случается небольшой прокол, когда она забывает проверить искателем почтовый ящик. Отец шокирован такой небрежностью и возмущенно выговаривает ей. Она ссылается на недомогание. Мол, что поделаешь, климакс. Надо быть терпимее по отношению к друг к другу. После этого отец лично дважды проверяет почту. В письмах и газетах чисто. Шумный вздох. Однако он не знает, что метка уже лежит в коробочке с его сердечными таблетками. Долго ждать не пришлось. Очередной приступ и ему недоискателя. Мать делает вид, что вызывает скорую помощь. На самом деле в трубке короткие гудки. Отец шарит рукой по прикроватной тумбочке. Находит на ощупь пузырек, открывает его. Рассыпает таблетки. Берет две и кладет под язык. Через пару минут ему становится легче, по лицу разливается блаженство. Слава богу, кажется, пронесло. Но потом он тянется, чтобы собрать рассыпавшиеся таблетки, и находит среди них метку. Против ожидания второго приступа не случилось. Ник невольно вспомнил одно из правил, подходящих к данному случаю. Если бы предок внезапно скончался, охота была бы прекращена до вброса новой метки. Лучший выход для всех, не так ли? Ну, кроме папочки. Кстати, самоубийц не так много, как может показаться на первый взгляд. Все мы цепляемся за жизнь до последнего. Даже тогда, когда надежды нет. Не малейший. Ник с нарастающей болезненной жадностью смотрит, что было дальше. Отец впервые поднял руку на мать. Сцена безобразная. Раньше Ник ужаснулся бы, а теперь отнёсся с пониманием. Сутки холодной войны. Загонщики дышат в загривок. Окружённая территория. 6 кварталов работа осталась всего на несколько часов. Обычно круг поисков меченого сужается до одного 2 зданий, затем вызывают пиратов и конец. Если дичь не убегает и не сопротивляется, её убивают максимально болезненным способом. В этом случае пираты считают потраченными зря долгие месяцы тренировок. Им скучно резать безропотных баранов, они хотят сражаться с волками, однако бывшие спецназовцы попадаются намного реже, чем в дешёвых боевиках.